По всему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузьмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже ему употребленного. «Слышь ты, Василиса Егоровна», — сказал он ей, покашливая, а «отец Герасим получил, говорят, из города, полный врать». «Иван Кузьмич», — прервала комендантша, — «ты знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве? Да лих не проведешь? Иван Кузьмич вытаращил глаза. «Ну, матушка», — сказал он, Коля, ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся. Мы потолкуем и при тебе». «То-то, батька мой», — отвечала она, — «не тебе бы хитрить» посылай за офицерами». Мы собрались опять. Иван Кузьмич в присутствии жены прочел нам возвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость, приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнью в противном случае».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 Да прикажи Юлаю принести сюда плетей. «Постой, Иван Кузьмич», — сказал комендантша, вставая с места, — «дай увиду Машу куда-нибудь из дому, а то услышит крик, перепугается, да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться». Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали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 Но узенькие глаза его сверкали еще огнем.